Сзади засмеялись. Часа через три, когда у крокодила зудели от ветра щеки, следились глаза и трескались губы, впереди показалась полоска земли. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, — устало подумал крокодил. Лодка обошла тупой мысок и вошла в бухту. Море здесь было сиреневым, волны поднимались и опадали. На каменном берегу ждал человек в коротких кожаных штанах до колен. Крокодил прищурил воспаленные глаза. Мужику было лет 30. Вожатый, тренер, местное начальство. Лодка снова сделалась неуклюжей и, присев в воде, развернулась к берегу правым бортом. — Выгружайтесь, — негромко сказал человек на берегу. Лодка стояла над глубоким местом, и кромка берега возвышалась над водой сантиметров на 30. Претенденты растерялись на долю секунды. Первым поднялся красивый парень в рубашке без застежки с широким воротом. Грациозно прыгнул в море, моментально вынырнул, в два взмаха добрался до берега, вылез и крокодил оразинул рот, стряхнул с себя в воду неподражаемым звериным движением от головы до пяток. Крокодилу всегда нравилось наблюдать, как отряхиваются собаки, но чтобы такое движение эффективно, да еще и красиво повторил человек, он не мог себе это представить. «Парнишка-лидер!» – подумал он, глядя, как другие подростки осмелев, выбираются из лодки и влезают на берег. Перед начальником удачно пофарсил и товарищам показал, что умеет. Он перевел взгляд на Зеленоволосого рядом с собой. Тимор Алк чувствовал себя плохо. Крокодил ощущал его запах. Запах мальчишеского нервного пота. Освобождаясь от пассажиров, лодка прыгнула на воде, как бешеная. Офицер на корме стоял, карантинно уперев руку в бок и смотрел туда, где в горловине бухты был виден горизонт. «Хорошо бы очутиться на твоем месте», — подумал крокодил. «Ничего никому не доказывать, а просто красиво встать на корме. Вряд ли эта штука так сложно управляется». Он спрохватился, что отстает от прочих, задержал дыхание и прыгнул за борт. Вода оказалась неожиданно теплой. Крокодил с огромным удовольствием побаловал бы, понежился бы в волнах, но все уже выбрались на берег, и он с неохотой последовал за коллективом и выбрался на берег последним. Плавать он, вопреки опасению крокодила, умел не хуже прочих. Просто очень нервничал и не умел этого скрыть. «Всем привет!» Человек в коротких шортах говорил, не повышая голоса. Но болтавне новоприбывших сразу стихло. «На этом острове меня зовут Аира. Я буду принимать у вашей группы пробу, по мере того, как вы будете готовы. Станьте в ряд и назовите ваши имена». Мальчишки моментально построились, крокодил предусмотрительно встал на левом фланге. К нему, наверное, инстинктивно опять прибился Тиммер Алк. Обнаружилось, что зеленоволосый выше крокодила почти на полголовы, да и прочие претенденты, даже совсем юные, ростом не уступают взрослым. Красавец, первой спрыгнувшей с лодки, назывался Полуснат. Крокодил внимательно слушал имена прочих, пытаясь запомнить с первого раза. Многие нервничали, скрывая страх под смехом или бравадой. Таких инструктор моментально отдергивал. «Спокойно. Пока мне нужно от тебя только имя. Больше ничего. Повтори». «Андрей», — сказал крокодил, когда до него дошла очередь. «Васильевич». «Строганов. Можно просто Андрей». «Мигрант?» — сухо спросил Аира. «Да». «Лодка там!» – он перебел взгляд на Тимор-Алка. «А это что у нас за бледно-зеленая поросль?» В строю засмеялись. «Не понял», – сказал крокодил, – «что значит?» «Значит, что лодка там!» а Ира снова обратил к нему серые сиренево сиреневым отливом глаза. «Садись в лодку и счастливого обратного пути!» «Не понял», – повторил крокодил, и впервые по-настоящему растерялся. «Как тебя зовут?» – игнорируя крокодила, Аира смотрел на зеленоволосого. Тиммер Алк», – ответил парень, на этот раз неожиданно высоким звенящим голосом.